Глава восемнадцатая Над головой кричало воронье. Регина шла по мрачному, омертвелому лесу, напрягая память. Когда она вошла в него? Сегодня, вчера, ход времени безнадежно утерян. Лес словно существовал в отдельной реальности, не подчинявшейся известным законам. Регина ступала по мху, что заглушала ее шаги, и пыталась выбраться, но чаще, словно лабиринт, путала ее, водила по кругу и не отпускала. Воздух пропитался запахом сырости и гнили. Регина остановилась, услышав шепот. «Иди ко мне!» Вдалеке показалась фигура, сгусток тьмы, нависший над землей. Регине не нужно было разглядывать силуэт, чтобы понять, кто таился во море. Она так надеялась, что обряд Эданы поможет ей избежать визитов темного в ее сознании и сны. Но узник пустоты предстал перед ней как ни в чем не бывало. Регина тут же развернулась и дала деру со всех ног, но корни по взмаху руки чудовища вспороли землю и потянулись вслед за Региной. Они обхватили ее ступни и обрушили на землю. Тело пронзило болью от падения. Нет, нет, кричала Регина, вцепляясь ногтями в сырую почву. Корни упрямо тащили ее к нему, как пойманную дичь. Секунда, и она беззащитно распростерлась на земле перед ним. Фигура стояла под тенью больных скрюченных деревьев, скрывая свое лицо, и не двигалась. Только провалы глаз чуть светились красным. Он заговорил, эхом отдаваясь в ее голове. «Ты принадлежишь мне». На этих словах он сжал пальцы с ладони в кулак, и Регину тут же облепили корни, выраставшие прямо из земли вокруг нее. Она мотала головой, кричала, брыкалась, но черные ветви обвили ее кольцами, сдавили тело, полностью обездвиживая. Чудовище выступило из тени, и на удивление перед Региной предстал человек. Высокий худой юноша, чье лицо обрамляли длинные темные волосы, серыми глазами, не выражавшими ни жизни, ни проблеска малейшего чувства, лишь краешек тонких куб пополз наверх от довольства. Охотник, наконец, пленил свою жертву и созерцал последние мгновения ее жизни. Регина не могла вымолвить ни слова, скованная ужасом, и только затравленно глядела на незнакомца. Юноша присел на корточки подле нее и у самого уха прошептал почти ласково «С днем рождения!». Тут корни обернулись дымчатой тьмой, но не освободили хватку. Темная субстанция ползла по Регине, тянулась к ее лицу. Ей казалось, что тьма поглощает ее просачивается под кожу и завладевает ею. И тогда она зажмурилась и закричала. Регина распахнула веки, юноши рядом не было. Вокруг стояли шкафы, прикроватный столик, напротив трюмок Кэссиди и большое овальное зеркало кровать соседки по-прежнему пустовала. Регина попыталась привести дыхание в норму, провела ладонями по длинным волосам, закрыла руками лицо, прячась от утреннего света. Страх не уходил. И не потому, что сон был таким реалистичным, нет, а потому, что в глубине души она испытала знакомый трепет. Восторженное чувство затопило ее внутренности, как только черный дым коснулся ее тела, когда пробрался ближе к бешено бившемуся сердцу. Испытанное раннее чувство опьяняла, захватывала разум. Пребывая в его власти, сопротивляться было невозможно, только отдаться. И в тот миг, когда она была на грани того, чтобы снова подчиниться темной воле ее истязателя, Регина собрала воедино оставшиеся крохи рассудка и воспротивилась ему, расколола колдовские путы и вырвалась из морока. Сегодня ей повезло. Но что, если в следующий раз она не сумеет вырваться? Весь последующий день Регина была сама не своя ведь мы пребывали в радостном расположении духа, ведь сегодня как-никак отмечался Имболк, один из важнейших праздников Колеса Года, негоже встречать его с понурой головой. Однако из мыслей не шли слова частого гостя Регининых кошмаров «Ты принадлежишь мне». Что тот имел в виду? Для какой цели он избрал ее?» От возможных предположений горло Регины подкатывала тошнота, а руки начинали дрожать, точь-в-точь, точь, как у мамы. Невольно она ступила на материнскую дорожку, убегая от собственного преследователя. Но Гвендолин хотя бы знала, от кого хотела скрыться, от кого бежала Регина. Крохи информации, что так любезно предоставила ей Кередвена, почти ничего не рассказывали об этом чудовище, внезапно сумевшем обернуться молодым человеком. От промелькнувшего перед взором лица ее учителя Регине стало вдвойне худо, и она потрясла головой, лишь бы поскорее вытряхнуть мусор из черепной коробки. Свой день рождения ей хотелось по доброй традиции провести как можно тише. Так повелось еще с детских лет. На имболк которые Регина так символично выбрала, чтобы появиться на свет, они с мамой обычно торчали дома и проводили день за просмотром черно-белых комедий с Чарли Чаплином или играли в настольные игры на двоих. К ним никогда не приходили гости, ведь Регина не успевала заводить друзей из-за частых переездов. А мама была особенно заботлива в ее день, ни на метр не отходя от дочери, оберегая от чего-то, словно контролировала каждый ее шаг, словно... Боялась, что кто-то может явиться за ней в этот день? От этой мысли Регину прошила разрядом тока, и она сорвалась с места в поисках какого угодно занятия, чтобы забыться. Она быстрым шагом покинула замковые стены и вырвалась на свежий воздух. На улице ее встретил февральский ветер, который приятно холодил лицо и играл в черных прядях волос. Наполнив легкие свежестью, Регина отправилась к группке юных ведьм, возившихся на холме с подготовкой к празднику пробуждения весны. И Моджин с сестрой помогали Анхелике подтаскивать большие полени. С помощью магии девушки переносили бревны и устанавливали их гигантской пирамидой для будущего праздничного костра. Фианна в сторонке о чем-то советовалась с Севелин. Сестра на робко махнула ей рукой в знак приветствия, и Регина помахала в ответ. После похода в пещеру и разговора с ее братом, Регина не знала, как относиться к ведьме. Она сдержала данное Кайдену слово и не стала во всех красках описывать спартанские условия его заключения, и не обмолвилась о ранах, нанесенных плетьми под контролем любящего папеньки. От Регининого вранья Эвелин заметно полегчала, и Регина даже завидовала ведьме. Лучше бы и той было не видеть всего, чему она стала невольным свидетелем. Несколько дней спустя Регина попыталась снова навестить Кайдана и на сей раз решила отправиться через портал, чтобы не встретить по пути опасных тварей, однако того в пещере уже не было. Наверное, наказание его подошло к концу, и Альтамир забрал сына в Друадат. С тех пор Регине не выпало случая встретиться с Кайденом лично и убедиться, что с ним все хорошо, но она уже видела, как силен парень, и знала, что теперь он выстоит перед чем угодно. Кэссиди Регина среди девушек не нашла, а остальные по-прежнему смотрели на нее волком. И Моджин даже машинально загородила Улу и настороженно следила за Региной, ожидая от нее очередной пакости. Регина поняла, что ей здесь не рады, и сказала, смутившись, «Что ж, пойду поищу Кэс в саду». На лицах ведьм так и читалась фраза «Скатертью дорожка». Но Регина предпочла сделать вид, что ничего не заметила и ушла по своей воле. Только вот с затылком она чувствовала, как ее провожали гневные взгляды ведьм. Их можно понять. Инцидент с бедняжкой Улы всегда подорвал их доверие к ней, которое и без того было шатким. На самом деле Регина надеялась обнаружить сад пустым, чтобы побыть в одиночестве. Однако, когда она подошла к садовой арке, увитой сухими лозами плюща, то услышала голоса. Они раздавались из глубины сада, и Регина решила подслушать, не нарушая покоя говорящих. «Кэррид я крайне разочарован вашей халатностью», послышался глубокий низкий голос, в котором Регина сразу узнала Альтамира. Она аккуратно выглянула из-за шуршащей листвы и увидела вдалеке высокую фигуру друида, опиравшегося на деревянную трость. «Ситуация с темным таинством очень серьезна, и я не понимаю, почему Кован бездействует, хотя прошел уже не один месяц». Рядом с Альтамиром Регина различила Кередвену и остальных старейшин. Глава Кована властным тоном изрекла, «Не о чем пока беспокоиться, Альтамир. Ты и сам знаешь, что все письмена, повествующие о призыве темного, были утеряны». «Их просто неоткуда достать». «Мы с сестрами проинспектировали лес не единожды», заверила Эдана, расхаживая среди дремлющих розовых кустов. Следов призыва или прочих ритуалов обнаружено не было. Сухие губы старика растянулись в презрительной усмешке. «Да, но я имел счастье встретиться с вашей юной ученицей, Региной». Услышав свое имя, Регина невольно вздрогнула. «От своей дочери я узнал, что мисс Дарквуд проявляет несколько нестандартные способности, противоречащие нормам колдовского сообщества и способные причинить вред. Вам это ничего не напоминает?» Регина сразу поняла, о каких способностях говорил старик. Ее замутило от воспоминаний о тайном удовольствии, что она испытала, проникая в сознание улы и разрушая ее внутренний свет. Еще противнее стало от мысли, как быстро Эвелин донесла все до своего вездесущего отца. Впрочем, если она не пожалела собственного брата, разве можно было надеяться, что она пощадит новенькую ведьму с подозрительной тягой ко всему запретному? Даже с этого расстояния Регина видела, как слова старого друида смутили Кередвену. Ведьма раздраженно выдохнула и сцепила руки на груди. «Да, имел место один случай», — призналась она. Но то лишь издержки обучения не более, уверяю. Нет объективных причин разводить панику и уж тем более ставить в известность трибунал. Регина-то наверняка знала, как сильно лукавит сейчас Кередвена. Ей вспомнился рассказ старейшины о темном и его заточении. Всплыл перед глазами ее испуганный лик. Глава Кована и сама чувствовала, что зло пробуждается, однако упрямо отрицала очевидную истину перед старейшинами. «Но зачем?» «Ты огорчаешь меня своим тщеславием, Кередвена!» От злости друид пристукнул тростью по земле. Вибрация от его трости дошла и до Регины и всколыхнула ее изнутри своей мощью. «В попытках избежать гнева верховных ведьм и сохранить свое место, ты пойдешь на все, даже на откровенную ложь!» «Не зарывайся, Альтамир!» прошипела Идальга, выступив в защиту старшей ведьмы. Керрид много положила сил на то, чтобы сделать это место нашим домом, безопасным пристанищем. Неужели ты донесешь трибуналу о том, в чем и сам не уверен, чтобы разрушить то хрупкое, что нам удалось построить? Когда Ингерна и Гвендолинда, простит их великая мать, соблазнились тьмой, мы сделали все, чтобы они не причинили вреда ни но не его ученицам. А клана друидов это не коснулось вовсе, — поддакнула Равена. В саду повисло гнетущее молчание, молниями потрескивавшее между колдуном и ведьмами, в то время как в Регине взбушевалась буря. Имя матери, прозвучавшее так буднично, бросило ее в жар. Эдана прошлась вокруг Альтамира и вдруг сказала вкратчиво. «Странно слышать обвинительные речи от того, кто обязан ковану появлением на свет своих детей». Регине показалось, будто Альтамир поперхнулся ее словами. Он обомлел, застыл с открытым ртом, да и Регина ухватилась за собственную челюсть, чтобы та не поползла вниз. О чем и Дана толкует? «По какому праву ты судишь меня за это?» Глухо выдавил старик и уставился на ведьму. С трудом Регине удалось разглядеть со своего укромного места, как слова Эданы застали старика врасплох. Удивительно было видеть его таким. Когда Кайда на беспощадных листали плетьми, Альтамир стоял не шелохнувшись, с каменным выражением лица. «Эдана, перестань!» махнула рукой Кередвена, но та и слушать не желала. «Если бы не мы с Кередвеной...» начала Эдана, как вдруг осеклась и резко повернула голову в сторону Регины. Она тут же отпрянула в сторону, всеми силами души заклиная богиню-мать ничем не выдать ее присутствие. Голоса по-прежнему молчали, и сердце болезненно екнуло от страха. Но все, попалось. Оставалось лишь надеяться, что ее не подвергнут позорному распятию на стенах замка за сей проступок. Однако разговор в глубине сада продолжился, и Регина облегченно выдохнула. «Если бы не мы с Кередвеной», — продолжила Эдана, сбавив тон, — «проклятие твоей жены унесло бы в могилу и твоих прекрасных детей. Ты лучше нас знаешь, что им не суждено было родиться, но мы совершили для тебя невозможное». Регина вновь высунулась из-за свода фарки, наблюдая за происходящим. Альтамир молчал, не смея возразить ни слова, и лишь взгляд, вперенный в землю, говорил о застарелой боли, что разбередила в его сердце язвительная ведьма. Эвелин успела поведать Регине, что мать погубила проклятие, но не упомянула, что оно могло затронуть и их с братом. Или она и сама о том не ведала. Судя по всему, не только у семьи Дарквудов водились тайны. Весь кован был просто нашпигован секретами. «Мы не сумели спасти твою красавицу жену», продолжила Эдана, нарезая круги вокруг старика. «Но не нас тебе стоит винить за это. Твоя ненависть, неумение прощать и склонность видеть повсюду одно лишь зло погубят тебя, Альтамир. И в следующий раз может статься, что помощи видим ты не дождешься. Кстати, как поживает твой сын? Все ли раны затянутся после того жестокого наказания, что ты учинил? У Регины перехватило дыхание. Эдана поприкала верховного друида. Эдана, хватит!» Крик Кередвены разрезал тишину, воздух вокруг оглушительно зазвенел. «Достаточно этих нелепых расприй, Альтамир. Уверяю, если бы темный восстал, ты бы уже знал об этом. И мы бы стояли плечом к плечу, сражаясь с ним». Альтамир смерил главу Кована отчужденным взглядом. «Боюсь, нет у меня больше дружеского плеча Кэрри сказал он и тут же двинулся к выходу из сада. Черный плащ его взметнулся темным облаком. Регина очнулась от оцепенения и лихорадочно заозиралась по сторонам, подыскивая укрытие. Кроме стены, густо увитой прошлогодними лозами, ничего не попалось в взгляду. И Регина нырнула за сухую изгородь, зачитывая в уме строки всех изученных заклинаний невидимости. Но Алтамир не заметил бы Регину, лежа она у него под ногами вместо камня и травы, прошелся бы и глазом не моргнул. Старик широким шагом удалялся от замка и не обернулся ни разу. Регина облегченно выдохнула. Она уже собиралась последовать примеру друида и убраться во свояси, но услышала разговор ведьм. «Не перегнула ли ты палку, Эдана?» – недовольно прошипела Равена за стеной. «Он обязан ковану», – невозмутимо произнесла Эдана. «И должен всегда помнить об этом». Кередвена же не издала ни звука. Вместе ведьмы покинули сад, не заметив притаившейся за сухой изгородью Регины и не догадываясь, что их беседа не была тайной. Как только фигуры скрылись за горизонтом, Регина осмелилась выбраться из-за изгороди. Она собралась было войти в опустевший сад, как вдруг увидела в проеме арки Дану. Регина так и подпрыгнула на месте от испуга. Она могла поклясться, что видела, как та ушла вместе с ведьмами. «Как вы...» «Может, старейшины чрезмерно заняты важными разговорами, чтобы узреть спрятанное прямо у них под носом? Но от меня ничто невозможно скрыть». «Особенно при помощи таких невинных детских заклятий, которым ты успела выучиться», — перебила ее Эдана. От взгляда ее по коже пробежала морозная дрожь. Регина понимала, что отнекиваться бессмысленно. Ведьма не поверит ее блеянию. «Таким уж меня учат», — едко вставила она, ощутив укол обиды. «Почему вы меня не выдали?» Эдана потянулась к Регине и грубо схватила за локоть. «Шпионаж в стенах замка не поощряется, дорогая!» «Я еще подумаю, стоит ли рассказать о тебе, Кередвене, но советую больше не подслушивать чужие беседы». Голос ее был острым, как бритва. Регина не могла определиться, то ли рассыпаться в благодарностях за щедрое снисхождение, то ли одарить презрительным смешком за ядовитый тон. От прежнего ласкового обращения не осталось ни следа. Цепкие тонкие пальчики Эйданы разжались, и ведьма грациозно удалилась, оставив за собой шлейф из вишневых духов. Регина вздохнула и скрыла горящее лицо в ладонях. «Но почему она всегда поддается этому свербящему любопытству и влипает в неприятные истории? Почему бы не постоять хоть раз в сторонке и пропустить очередной вихрь мимо себя? Потому что ростки тьмы уже проросли в твоей душе». Впервые чужой голос внутри изрек что-то, с чем Регина не могла не согласиться. Оставив мысли о работе в саду, Регина вернулась в замок. Комната была по-прежнему пуста, зато на своей кровати Регина обнаружила сверток. Она подошла ближе, взяла в руки нечто, завернутое в бумагу. Распаковав находку, Регина увидела небольшую книгу в тканевой обложке болотного оттенка с красивым рельефным корешком – А на обложке ее золотом сверкала надпись «Эдгар Аллен По. Избранная». Она улыбнулась, отпуская на мгновение все свои переживания и черные мысли, и позволила улыбке растянуться на лице. Ей даже не нужно было гадать, кто оставил для нее этот сборник, однако у она обнаружила записку. Корявым наклонным почерком на ней было выведено. Поздравляю с двадцатилетием. Надеюсь, очередное нарушение запрета того стоило, и По действительно толковый поэт, потому что, как ты помнишь, в стихах я не разбираюсь. К. Перед Айной возвышались высокие двери церкви, отделяя ее от заветной цели. Они были заперты изнутри, но разве хлипкое дерево и жестяной засов способны были удержать могущественную ведьму, преодолевшую порог двух сотен лет? Не щади никого, Айна! Нашептывал голос из тьмы, шлейфом следовавший за ведьмую всюду. «Они не заслуживают нашей жалости. Они лишь инструмент». Одним резким взмахом рук Айна распахнула двери. Те с шумом и лязгом сорвались с петель и рухнули на земь. Ведьма властной походкой прошлась по лежащим дощатым дверям и вошла в лоно церкви. Внутри, возле алтаря, сгрудилась группка священнослужителей, надеявшихся на защиту их Бога. Взгляд тайно упал на висевшую деревянную фигурку Иисуса, распятого на кресте. В выдолбленных глазах его ощущались лишь пустота и безразличие. Бог не спасет ее от жестокости. Нет, нет. Осознав, что христианский Бог бессилен перед темной колдуньей, которая спокойно вошла в их священный дом, Трое мужчин побросали кресты и рванули в разные стороны в поисках спасения. Лишь один священник твердо остался стоять, вверяя свою душу воле Иисуса Христа. Айна расправила руки в стороны, и в ту же секунду трусливо убегавших мужчин охватило пламя. Церковь наполнилась вонью горящей плоти и воплями страдания. Ведьма впитывала их прекрасное звучание, словно музыку. Прежняя Айна отвела бы взгляд от бесчинства смерти, но сейчас она находила в этом настоящее упоение. «Ты привыкнешь», — говорил ей Арден и оказался прав. Теперь Айну не мучила совесть, а мертвые не посещали ее в беспокойных снах. Душа ее почернела и пропиталась первородной тьмой. В эту самую тьму вглядывался последний выживший священник. Он выставил перед собой наперстный крест, направил его на ведьму и упорно читал заученную молитву о защите Господней от зла. Айна подошла к нему почти вплотную и остановилась, улыбаясь во весь рот и показывая ряд белых зубов. Если святой отец полагал, что его вера заставит ведьму сгореть на месте или с криками покинуть церковь, то он заблуждался. Ни молитвы, ни Господь Бог не смогли бы помешать достижению великой цели Айны. «Отче наш, сущий, на небесах да святится имя Твое», — повторял святой отец по десятому кругу, дрожащей рукой, придерживая крест. Айна повела ладонью. Крест вырвался из его скрюченных артритом пальцев и улетел в сторону догоравших трупов. Оставшись один на один с тьмой, святой отец упал на колени и взмолился. «Чего ты хочешь, дева Чего ты хочешь? Выбей из него всю правду!» Прорычал голос над самым ухом. Айна гадала, видит ли священник Ардена, или же тот является одной только ей. — В ваших краях было спрятано темное знание, — отчеканила ведьма, смотря на старика сверху вниз. — Говори, где оно? — святой отец помотал головой и затрясся в страхе. — Я не понимаю, о чем речь, я ничего не знаю. Айна взмахнула руками, их обступило кольцо огня. — Говори, иначе отправишься вслед за своими братьями. Кольцо стремительно сжималось. Святой отец не выдержал надвигающегося ужаса и вскричал хриплым голосом. «Ларец, он там, внизу, под церковью!» Плечи ведьмы гордоливо расправились. Сегодня она порадовала своего хозяина. На лице расцвела довольная улыбка. «Проводи меня!» Огонь стих. Священник стушевался на минуту, а затем, еле-еле, перебирая ногами, повел ведьму за собой в подземелье церкви, которая располагалась прямо под кельями. Он отпер внушительный замок, и вдвоем они спустились вниз. Сырой коридор привел их еще к одной двери. Здесь старик помедлил, повернул испуганное морщинистое лицо к Айне и пролепетал. «Прошу, одумайтесь, покайтесь перед ликом Господа, пока не поздно. Темное знание погубит множество жизней». Айна окатила его ледяным взором и уверенно заявила. «Так отворите же поскорее!» Священник судорожно втянул воздух и отпер последнюю дверь. Внутри, посреди непроглядной темноты, стоял небольшой ларец. Айна прищелкнула пальцем, и на стенах вспыхнули огнем факелы. Она подошла ближе, присела возле сундучка и благоговейно провела по резной крышке ладонью. «Мы уже так близко!» — прошептал Арден, томясь в ожидании. «На нем колдовская печать!» — сообщил ей святой отец. «Никто так и не смог ее снять, и вам, думаю, тоже не...» Но его остановил звук отомкнувшегося замка. Тьма, что таилась внутри, тянулась к ее носителю. Ни одной белой ведьме он не открылся бы, человеку тем более. Но Айну, обладательницу черной души, лорец без труда впустил. Внутри она отыскала засушенную веточку льна и один единственный свиток, который мог стать ее избавлением, наивысшей наградой. «Благодарю, святой отец!» Айна встала и развернулась к священнику. «А теперь исповедуйтесь!» Глаза старика расширились от страха неизбежного конца. «Но я ведь... я помог вам!» В этот же миг сквозь каменную плитку подвала пробились черные корни. Они змеями обвили его согбенное тело, скрутили тонкие запястья и кольцами затянулись вокруг шеи. Секунда, и все было кончено. Так и не услышанный богом святой отец пал. «Умница, Айна!» Медоточивый голос струился вокруг ведьмы, и от похвалы кровь шустрее забегала по венам. «А теперь выйди на свет и узнай, что таит в себе свиток!» Быстрым шагом ведьма выбралась в церковную залу, преодолела затухающий огонь и вышла наружу к дневному свету. Дрожащими от возбуждения пальцами она сломала сургучную печать и развернула ветхую бумагу в надежде закончить долгие бесплодные поиски, но с разочарованием увидела лишь пару строк. «Отыщи священное древо в черных землях, оно откроет тебе темное знание». Айна раздраженно скомкала свиток, а затем подожгла его в своих руках. «Черт бы вас всех побрал!» — вскрикнула она в пустоту. «Это никогда не закончится!» Арден материализовался прямо перед ней и протянул руку к ее лицу. Он успокаивающе поглаживал щеку и наускивал. «Скоро, Айна, скоро все закончится!» «Остался последний рывок!» Она смахнула его руку с лица. В этот раз огорчение ее было столь велико, что даже успокаивающие чары Ардена не действовали. «Я даже не имею понятия, о каких черных землях речь, я не знаю, куда дальше двигаться». «Зато знаю я», — уверенно заявил темный, не сводя с нее безжизненный глаз. «И укажу тебе нужный путь».